39. Твой дом напоминает дом моих бабушки и дедушки. Сэм выглядывает в окно, пока Mercedes Джейдена въезжает в открывшиеся ворота. Только он и ещё больше. Сын прав. Этот дом увеличенная копия особняка моих родителей. Тот же строгий классический стиль, коричневая черепица и идентичная балконная терраса. Я машинально смотрю на Джейдена, который молча паркует автомобиль в попытке найти ответ является ли подобная схожесть совпадением, но выражение его лица непроницаемо. Он выходит из-за руля. Мы с Эмом выходим следом, и я машинально обхватываю руку сына, подтягивая к себе. Они оба дороги мне, но сейчас материнский инстинкт берёт вверх, требуя защищать своего ребёнка. Решением его отца в этой ситуации я не слишком доверяю. У тебя здесь много места продолжает комментировать свои наблюдения, Сэм, обводя глазами территорию дома. Ландшафтному дизайнеру действительно есть где разгуляться. На первый взгляд, здесь с сплошь акронеухоженной земли. Бассейн должен быть вот здесь. Он несколько раз ступает ногой посреди двора и смотрит на Джейдена. Только не делай его детским, как у моего друга Кевина, в него невозможно нырять. Любишь плавать? Джейден задаёт этот вопрос так быстро, словно боится прервать нечаянно сложившийся диалог. Мне нравится находиться под водой. Мы с мамой должны были полететь во Флориду, и я бы нырял там с маской, но потом у неё появилось важное дело, и поездку пришлось отменить. Джейден смотрит на меня. Думаю, в этот момент нас обоих посетили воспоминание о том самом важном деле. Ты ещё хочешь туда полететь? Хочу, но послезавтра у меня начинается учёба. В следующие каникулы сможешь выбрать любую страну и поехать туда с мамой. Это будет мой подарок. Я сделаю бассейн настолько глубоким, насколько ты захочешь. Ты обязательно сможешь в него нырять. Сэм ничего не отвечает и придвигается ко мне ближе. Слова Джейдена его насторожили. Потребность защитить сына сменяется нежностью и желанием уберечь Джейдена от него самого. Мой мальчик слишком цельный и умный. Его расположение нельзя завоевать настойчивостью или купить подарками незнакомого ему человека. Джейдену лишь нужно набраться немного терпения и не пытаться рьяно заслужить его любовь с первых минут знакомства. Я говорила тебе, что Джейден, мой давний друг, и всегда очень добр ко мне. Он знает, что ты усердно учишься, поэтому счёл, что ты заслужил отдых. Получив объяснение такому поведению, Сэм заметно расслабляется и вновь улыбается Джейдену. Следующие каникулы ещё не скоро, но ты можешь заказать мне спагетти с томатным соусом. Я проголодался. Да, я, Смутившись, Джейден лезет в карман за телефоном. Ты ведь ещё хотел персиковый сок. Таша, а ты что будешь? Вряд ли он осознаёт, насколько уязвимым и растерянным выглядит в этот момент. Мне хочется подойти к нему и обнять, сказать, что он больше не один и может не бояться нас потерять. К сожалению, эти слова сейчас бессмысленны. Тот, кто голодал всю свою жизнь, будет откладывать пищу про запас до тех пор, пока не убедится, что опасность умереть от истощения миновала. Поэтому я лишь ободряюще улыбаюсь ему и треплю по голове притихшего Сэма. Закажи на свой вкус. И на всякий случай, сегодня я не имею ничего против пиццы. Сделав заказ в службу доставки, Джейден приглашает зайти в дом, где нас встречает коренастый мужчина в чёрной футболке и джинсах. Он в течение нескольких минут переговаривается с Джейденом. Судя по обрывкам фраз, речь идёт о ремонтных работах, а я, воспользовавшись паузой, оглядываюсь вокруг. Остаюсь эстетически удовлетворённой. Дизайнер сделал свою работу на отлично. Сходство дома Джейдена с родительским заканчивается на уровне экстерьера. Внутри куда больше места, отделка и материалы намного современнее. Нет тяжеловесных светильников, мебель не такая громоздкая, но при этом безукоризненно выдержан всё тот же классический стиль. И ты живёшь один? Сэм по-детски не скрывает своего удивления, выглядывая из гостиной, которая уже успел обойти. Твой дом просто огромный. Я предложил твоей маме, чтобы вы пожили у меня. Негромко произносит Джейден, глядя на меня. Тогда он не станет казаться таким большим. У нас уже есть дом. В нём живёт мой папа, но он в последнее время занят, и мы не видимся. Лицо Джейдена за секунду меняется, заволакиваясь пасмурностью, и мне вновь становится страшно, что его вспышка импульсивности приведёт к очередному опрометчивому решению, что он решит давить на Сэма или даже скажет ему, что Айзек не его отец. Может быть, ты проведёшь нам экскурсию по дому? хватаюсь за первую пришедшую мысль. Тебе наверняка есть что нам показать. Я знаю, что Джейдену тяжело. Вижу это потому, как напряжены его скулы и как расширены зрачки, но он тем не менее кивает. Думаю, можно начать с первого этажа. Слева находится спортзал. Если ты захочешь, сможешь показать мне приёмы каратэ, которые знаешь. Я могу тебя уронить, важно произносит Сэм, оценивая рост Джейдена. У тебя есть маты? Я беззвучно выдыхаю и начинаю улыбаться, потому что в этот момент Джейден делает то же самое. Уверен, тебе это под силу. Маты для йоги подойдут? У тебя есть маты для йоги? Не удерживаясь от любопытства. Но откуда? Джейден неопределённо пожимает плечами и делает знак идти за ним. На экскурсию по дому у нас уходит около 40 минут. Потому что Сэма заинтересовала коллекция ретроавтомобилей, которую он увидел в рабочем кабинете. Джейден рассказывает ему, что собирает их чуть больше 10 лет. Часть купил на аукционе eBay, пару экземпляров ему подарили, и что особенно он ценит одну модель, потому что она является точной копией его первой машины, Ford Mustang 68 года. Я не замечала в сыне тяги к автомобилям, но то, как увлечённо он слушает даёт мне основание думать, что сегодняшний день положил этому начало. Они с Джейденом и правда очень похожи. Они настолько увлекаются, что Джейден не слышит раздавшегося звонка в дверь, и мне приходится его окликнуть. Я делаю это с неохотой, потому что не хочу разбивать первый миг уединения между отцом и сыном. В отношении Сама я всегда была немного собственницей. Мне нравилось думать, что в мире нет человека, которого он бы любил больше, чем меня. Сейчас же, глядя на них, признаю, что буду рада разделить пальму первенства с Джейденом. Ещё один парадокс в моей пристрастности. Это наверняка доставка, потому что я никого не жду. Джейден спускается вниз, оставляя Сэма разглядывать красный каровет. Я решаю, что сейчас удачный момент сообщить ему, что мы остаёмся ночевать в этом доме. Джейден вряд ли изменил своё решение, а если я стану откладывать новости дальше, сын почувствует себя обманутым. Ты же слышал, что Джейден пригласил нас погостить у него? Да, слышал. И что ты по этому поводу думаешь? Сэм сосредоточенно крутит пальцем колёса "Корвета" и пожимает плечами. Я его совсем не знаю, и это странно. В чём-то ты прав, но ты можешь быть уверен, Джейден очень хороший человек и предлагает это от чистого сердца. Ты точно не вернёшься к папе? Нет, милый. Мы решили, что будем жить отдельно. Но это совсем не значит, что ты не будешь с ним видеться. Он звонил мне вчера, спрашивал о тебе и передавал привет. Я надеялся, что вы помиритесь. Он злится на тебя, поэтому не хочет со мной говорить? Жизнь закалила меня во многом, но расстроенные глаза сына и искреннее непонимание в них бьют в самое сердце. Очевидно, наш развод означает для Эзыка избавление не только от кольца, но и от отцовских обязанностей. И Я понятия не имею, как объяснить это Сэму. Мой мудрый мальчик в очередной раз прав. Одна из причин, почему язык не звонит ему, состоит в том, что он злится на меня и неосознанно переносит это на сына. У него очень много дел, и, возможно, он действительно на меня зол. Просто знай, что дело совсем не в тебе. Вы не живёте вместе из-за твоего друга? Я мягко забираю из его рук игрушку и заставляю посмотреть на себя. Сейчас как никогда важно, чтобы он мне поверил. Нет, Сэм. Джейден здесь совсем ни при чём. Это было наше с папой решение. Дождавшись, пока он кивнёт в знак понимания, я наконец произношу то, что собиралось. Джейден предложил остаться у него на несколько дней. и Я думаю согласиться. Что скажешь? Мне не слишком нравится эта идея. Это чужой дом. Но если ты хочешь здесь остаться, я останусь с тобой. Не люблю бывать у бабушки без тебя. Мне стоит больших усилий не сжать его в объятиях за то, какой он не по годам взрослый и понимающий, гораздо мудрее многих, кого я знаю. Спасибо тебе. Уверена, что мы хорошо проведём время. А теперь давай спустимся вниз. Там привезли твою пасту. Посташив тарелку со спагетти и запив её двумя стаканами сока, Сэм изъявляет желание нарисовать дом Джейдена и уносится во двор, оставляя нас за столом одних. Джейден, как и я, едва ли притронулся к еде, которую заказал в огромном количестве. Я сказала ему, что ты предложил мне остаться на несколько дней, и я согласилась. Говорю после того, как дверь за Сэмом закрывается. Джейден выпускает из ладони вилку и цепко смотрит на меня. Ты сказала ему, что разводишься с Айзеком. Не такими словами, но смысл он понимает. У него в доме была отдельная комната. Да, он с полутора лет спит один, но иногда, когда ему снятся кошмары, приходит ко мне в спальню. В глазах Джейдена мелькает удивление, напополам с непониманием. У тебя была отдельная спальня последние несколько лет. Завтра в его комнату закажут новую мебель. И нам втроём нужно будет съездить по магазинам, чтобы купить ему всё необходимое, произносит он после небольшой паузы. Возражать Джейдену нет смысла. В отсутствии Сэма в его взгляде вновь появились непреклонность и жёсткость, увиденные мной в кафе. Возможно, мы сможем обсудить это завтра. А где будет моя комната? Там же, где и моя. Эти слова он произносит твёрдо и с нажимом, будто бросает мне вызов. Больше не будет всей этой ерунды с раздельными спальнями, Таша. Сэм должен видеть, что его мать и отец спят вместе.